Боллерд, лорда Эмирена, прибыл в городской дом уже под утро. Старый лорд вылез первым, галантно подал руку жене и, небрежно кивнув присевшим в традиционном к Никсине дочерям, двинулся к дому. В холле он на мгновение остановился, отпустил руку жены и коротким поклоном, попрощавшись с домашними, прибывшими вместе с ним, нахмурился и направился к лифту. Леди Эмирен проводила его тревожным взглядом, но не произнесла вслед ни слова. Муж и так был достаточно сердит. Не стоило его раздражать еще больше. Поднявшись на второй этаж, он бросил взгляд на плотно прикрытые изолирующие мембраны двери кабинета. И мгновение помедлив двинулся в сторону библиотеки. Для разговора с сыном стоило выбрать более нейтральную территорию. Когда дверь библиотеки распахнулась, и в нее просунулись пышные седые брыли прекрасно выучившего за 50 лет верной службы привычки хозяина дворецкого, Лорд сердито проворчал. «В чем дело, Джеймисон? Я еще по дороге просил тебя найти лорда-наследника и передать ему, что я хочу его видеть». Дворецкий отвесил привычный поклон и, торопливо проскользнув, поставил перед хозяином традиционный стакан Грога, а затем с некоторой фамильярностью старого любимого слуги слегка оттопырил нижнюю губу и сообщил. «Я послал сообщить об этом Кубьена». Но молодой хозяин не дал ему произнести ни слова и лишь изрядно обломал об него трость. Поэтому я посмел предположить, что лорду-наследнику следует дать время немного успокоиться и сообщил ему о вашей просьбе только сейчас. Так что он должен быть с минуты на минуту». Лорд все с тем же сердитым лицом отхлебнул Грок и отпустил слугу. Потом посмотрел на холодную арку камина, и протянул руку к пульту дистанционного управления, валявшемуся на журнальном столике. После пары прикосновений в камине вспыхнуло гудящее пламя, и массивное кресло плавно развернулось и пододвинулось ближе к горячим языкам огня. Несколько минут лорд в одиночестве наслаждался грогом и теплом очага. Но потом дверь библиотеки с мягким шелестом распахнулась и раздались тяжелые шаркающие шаги. Лорд, повернув голову, уставился в помятое лицо, с нижней стороны окамеленное, уже изрядно отросшей за ночь щетиной. Наряду со всеми прочими достоинствами, Рот и Амиренов славился своей волосатостью. Некоторое время отец и сын сумрачно разглядывали друг друга, потом младший не выдержал. Недовольный искривив губы, он открыл рот и обдал отца густым перегаром, хрипло спросил. «Вы звали меня, отец?» Лорд и Амирен еще несколько мгновений рассматривал наследника. Современная молодежь частенько забывает о должном уважении к старшим, но семья и Амиренов всегда была щепетильна в вопросах воспитания, и подобный подход добавлял лорду немалую долю авторитета. Вот и сейчас его сын, известный в свете Бонвиван и Повеса, прибыл по первому же зову и скромно стоит перед его креслом, не осмеливаясь сесть, пока отец этого не позволит. И если бы все молодые были столь же послушны. Лорд Эмирен вздохнул. Садитесь, сын. Он сделал паузу, ожидая, пока тот исполнит его повеление, потом поставил стакан с остатками Грога на небольшой столик и грозно спросил. Что это взбрело тебе в голову, сопляк? У лорда наследника дернулась щека. Он побагровел и, стиснув руки в кулаки, вскричал. «Отец!» Но лорд не дал ему продолжить. «Молчать!» «Как надо надраться, чтобы при всех начать ломиться сквозь кольцо личной охраны императора?» «Да еще во время, когда он с партнершей ведет танец предков!» «Отец, эта тварь! Я сказал молчать!» Взревел глава семьи. «Кто ты такой, чтобы осуждать поступки императора?» «Но всем известно, что Элайна...» Старый лорд потерял остатки терпения и с размаху жухнул кулаком по массивному подлокотнику. «Да заткнешься ты, наконец!» Иоминик осекся, но его глаза, обрамленные снизу синеватыми мешками, по-прежнему яростно сверкали. Лорд Иомирен перевел дух, протянул руку и, захватив стакан своими толстыми, волосатыми, похожими на сардельки пальцами, жадным глотком допил остатки Грога. Пожалуй, после столь тяжелой ночи не следовало затевать такой бурный разговор. Но за последнее время молодой лорд будто с цепи сорвался. До лорда доходили слухи, что он уже в открытую похвалялся своим положением императорского зятя. Так что сегодняшнее поведение императора на балу могло подвигнуть лорда-наследника на крайне безрассудные поступки. Впрочем, и эту дикую выходку с личной охраной императора «Никак не назовешь разумной». Лорд раздраженно посмотрел на опустевший стакан и отшвырнул его в сторону. Стакан звонко ударился о полку с носителями и бесшумно покатился по толстому шимахскому ковру. «Да будет тебе известно, что император никогда не давал согласия жениться на твоей сестре». Эоминик изумленно уставился на него. «Но все говорят...» И он снова осекся, поймав презрительный взгляд отца. Некоторое время уже оба молчали, давая себе время успокоиться, потом лорд глухо продолжил. Тебе уже 42, а твоя голова по-прежнему занята только дуэлями, задиранием женских юбок и роскошными игрушками, типа новой яхты или спортивного болерта.